Базилика Сан-Лоренцо. Базилика Сан-Асторжо, саркофаг трёх волхвов. классического Сан-Карло по курсу Европа, мимо башни Веласка, этого итализированного небоскрёба, только на 2 м ниже дома, всего 20 минут быстрым шагом до действительно уникальной церкви, базилики Сан-Лоренцо. Ещё ближе можно пройти от базилики Сан-Амброджо, завернув за угол и пройдя по Виа Ланцонни и Виа Моро, каких-нибудь 10 минут. Портик, отделяющий церковь от улицы, замкнут шестнадцатью древнеримскими колоннами с великолепными коринфскими капителями. К христианству не имеют никакого отношения, но не выбрасывать же колюшат копали. Античность помогла и самой церкви, которая строилась из материала древнего амфитеатра, находившегося неподалёку. За колоннадой вас встречает бронзовая статуя Константина, скопированная с установленной в римском соборе Сан-Латерано. За ним начинается сама базилика. Это чудо строили в конце 15 века. Ещё свежо было воспоминание об эдикте, который Константин Великий подписал в 313 году. Подписал здесь, в Медиоланоме, во дворце, находящемся на расстоянии 10 минут ходьбы. Поэтому и архитектора пригласили из основанной Константином Византии. Поэтому и храм получился такой удивительный. В IV веке он представлял центральные открытые аркады, зажатые четырьмя квадратными башнями, между которыми поместились апсиды. Вся церковь спланирована в виде греческого византийского равностороннего креста, что выделяет её от большинства других. Однако в 1573 году базилика от старости и от многочисленных за время её жизни пожаров рухнула. Приглашённый спасать реликвию архитектор Мартино Басси постарался сохранить уникальную первоначальную форму. Он добавил только барочного типа купол на высоком барабане с восемью окнами и закрыл старую открытую галерею, сохранив её идею. Внутри капеллы Сан-Аквелино сохранились фрески IV века и типично византийская мозаика. Вообще, внутри церковь производит очень своеобразное впечатление своей планировкой и интерьером. Убедитесь в этом сами. А я вам рекомендую, выйдя из главного входа, обойти её вокруг и посмотреть на уникальный комплекс, из расположенного рядом сквера, откуда открывается совершенно волшебный вид. Он словно переносит вас на тысячи лет назад. Отсюда игра каменных объёмов просто завораживает. Смотрите и удивляйтесь. Если, конечно, у вас внутри есть ощущение красоты, а оно не приходящее и не зависит от времени. Кстати, вид на церковь оттуда и от главного портала различается как небо и земля. От колоннады перед нами встаёт классического вида портик, фланкированный с боков двумя жёлтого цвета призбитериями XVII века, выполненными в виде четырёх слитых вместе портиков. Типичная классика. И за ними вдруг, как бы неожиданно, появляется то, о чём мы уже с вами говорили. От базилики Сан-Лоренцо наш путь лежит в Навильё, к воротам Порта Тиченезе. Но не доходя каких-нибудь 200 м, вы не можете, а просто должны завернуть к входу в базилику Сан-Эусторжо по имени епископа Эусторжо, построившего её в 515 году. В 1190 году церковь подверглась реконструкции, которая, как обычно, затянулась на пару столетий. Сегодня это образец того самого уже прочувствованного вами ламбардского стиля. особенно прекрасно воплощённого в семидесятипятиметровой кампаниле, как обычно, асимметрично сдвинутой позади церкви в сторону. На тёмно-красном кирпичном фоне тонкие белые асимметричные нервюры, проходящие по пилястрам, создают волнующую вибрацию света и формы. Особенно хорошо кампанила смотрится на рассвете, когда длинные тени Но даже если бы всего этого не было, церковь была бы знаменита на весь мир стоявшими здесь до нашествия Фридриха Барбароссы древними саркофагами. Охранились в них мощи тех самых правицов, тех самых трёх королей по-восточному волхвов. Или магов, Болтазара, Мельхиора и Каспара, что пошли за путеводной Вифлеемской звездой и пришли в Бетлехем к Спасителю мира. Да ещё по пути и иудейского царя Ирода обманули. Пришли они во исполнение пророчества Валаама и Исаии и принесли Иисусу дары: золото, ладан и мирру, или по-восточному миро. Ценность в гробах сих для всего мира была велика, и, конечно, Барбаросса не мог удержаться от того, чтобы не перевести их за Альпы в Германию. Там они с тех пор и лежат в знаменитом Кёльнском соборе, в огромном золотом ланце. Италия периодически требует вернуть их обратно, немцы периодически молчат. Волхвы тоже Знаменитая базилика также удивительно гармонична даже для возрождения Капеллы Партинари, построенной любимым архитектором Козимо Старшего Медичи флорентийцем Микелоцци в 1462-68 годах. Капеллы это подозрительно напоминают знающим Флоренцию Капеллу Пацци во дворике флорентийской церкви Санта Кротче, работы великого Брунеллески. Также изысканно та же игра объёмов, сочетание квадрата с кругом, только больше росписей и светлее. До да постенам нет медальонов делла Роббиа. Конечно, Микелоцци прекрасно знал её. Существует и другая версия авторства. Ломбардский мастер, учившийся в Тоскане и соединивший два стиля. Но для нас вопрос первенства не имеет значения, важна лишь абсолютная красота. а она есть в обеих. В этой же капелле, построенной по заказу Портинари с 1462 и законченной как раз в год его смерти, 1468, стоит знаменитая арка Сан-Пьетро Мартире, созданная много раньше, ориентировочно в 1339 году, автором Джованни Балдуччо. На восьми мраморных креатидах вознесена арка, в некоторой степени похожая на знаменитые кафедры семейства Пизано. По фризу барельефы из Библии, а венчает всё Мадонна с младенцем. Поверх неё, на арке стены, идут великолепные фрески. Вообще эта церковь содержит в своих нефах столько сокровищ, что её вполне можно приравнять к музею. Достаточно посмотреть на прекрасный работы мраморный алтарь 1330 года, стоящий в конце нефа с фигурками страстей Христовых. В капелле Стефано Висконти, умершего в 1327 году, стоит огромная готическая часовня скульптора и архитектора Джованни Балдуччо. Плюс ещё девять других интересных погребальных капелл. Росписи, фрески, статуи Но церковь это не только сама базилика. Это огромный комплекс, состоящий из расположенного за ней слева монастыря с прекрасным большим клуатром, как обычно, выполненным в виде арок, а за ним второй хозяйственный двор, аналогичный первому. Ну а теперь можно отправляться дальше, к классическим воротам Порта Тиченезе.